Голова одна тысяча пятьсот шестьдесят восьмая Марионетки. Как только Манхал уступил на континент Бессмертного Бога, его попыталась остановить могучая изгоняющая сила. Она исходила от всех практиков континента Бессмертного Бога, от каждой травинки, дерева, горы и реки. Это была воля самого континента Бессмертного Бога. Манхал был здесь чужим. Его глаза ярко блеснули. Только он собрался начать пробиваться дальше, как вдруг ему пришлось остановиться. Шестое чувство забило тревогу. Во дня в голову он заметил, что гористая местность впереди подрагивала от землетрясения, сама земля чернела. Вместе с распространением черноты из гор послышались приглушённые голоса. Это напоминало декламацию трактатов или шёпот всего живого. В темноте в далёком Манхао увидел точку света. Как оказалось, это было настоящее солнце, причём не одно, а девять солнечных дисков, которые поднимались в воздух. В ней скрывалась сила, с чьей помощью можно было разорвать ткани покрывала ночи, и именно она сейчас приближалась к Мэнхао. С культивацией трансцендентности Мэнхао почувствовал лишь укол страха. Это какая-то божественная способность. Прищурившись под умалон, поднявшиеся в воздух солнечные диски залили всё своим светом. Мэнхао чувствовал, как их сила накатывается на него волнами. Создать такое не по силам простому человеку. должна быть эта магическую технику сотворил местный практик в прошлом достигший трансцендентности. В глазах Мэн Хао появился странный огонёк, его словно забросило в далёкое прошлое, где ему выпал шанс сразиться с трансцендентным практиком древности. Мэн Хао холодно хмыкнул, и ударил ногой по земле, и вместе с грохотом на него хлынул чёрный туман, который заполонил всё небо и землю. "Девять солнц разгоняют темночи", холодно произнёс он. Но моя ночь это ночь демона. Она может извратиться на свете, её нельзя уничтожить. Расползающаяся тьма становилась чернее, из-за чего свет девяти солнц не сумел разорвать её на части. Девять солнц вспыхнули, и девять фигур внутри их счастья. Пространство вокруг Мэнхао покрылось рябью, и внезапно появились девять человек в чёрных халатах. Их культивация клокотала. Они построили смертоносную магическую формацию. который могла серьёзно ранить даже человека в одном шаге от трансцендентности. Что до людей на пике девяти Солнц, их она могла стереть с лица земли, но сейчас им противостоял Манхао. "Решили наконец появиться лично?" равнодушно спросил он. Ему не было никакого дела до одновременных атак и девяти Солнц. Он даже позволил их магическим техникам и божественным способностям ударить в него. Он был подобен Киану, в чьей пучине безвозвратно исчезали брошенные былижники. Ничто не могло поколебать его. Создавалось впечатление, будто Манхэо поглощала все отправленные в него божественные способности. Вокруг него вспыхнул ослепительный свет, а потом заклинание отрекошетели обратно в девять солнечных дисков, став в 1000 раз сильнее. Атака солнца напоминала крохотного светлячка, тогда как ответ Манхэо был столь же ярок, как свет полной луны. Девять божественных способностей омчались в 9 Suns, Тезара Катели, но прежде чем они успели хоть что-то сделать, На них обрушилось сила в 1000 раз больше, чем содержалось в их изначальной атаке. Всё это произошло в мгновение ока. Восемь солнечных дисков обратились в пепел, будучи уничтоженными в физическом и духовном плане. Не погиб только старик, которого Мэн Хао уже держал за шею. Выражение лица Мэн Хао оставалось таким же бесстрастным. Старик, последнее выживший из девяти солнца, уже хотел прибегнуть к самоничтожению, но тут божественное осознание Мэн Хао ворвалось в него и подавило грядущий взрыв. А потом оно вгрызлось в его разум, поиском души Манхао обнаружило ровным, что там ничего. Пустоту. Старик задергался в конвульсиях, пока не умер из-за поиска души. Манхао не удалось получить ни одного воспоминания. Словно у его жертвы вообще отсутствовали мысли, кроме одного приказа убивать. Марионетка, пробормотал Манхао. Ещё одна марионетка. тысячелетний опыт за плечами, культивация трансцендентности и конфликт с самим звёздным небом безбрежных просторов помог ему составить теорию относительно континента бессмертного бога и мира дьявола. Согласно этой теории, на двух континентах напроч отцотствовали живые люди. Для тех, кто якобы являлись живыми потомками двух древних практиков, достигших трансцендентности, в их действиях отсутствовал смысл. Всё-таки двое трансцендентных практиков считали всевышнего своим злейшим врагом. Такому выводу он пришел после прикосновения к трём уничтоженным колоннам за пределами безбрежных просторов. Эти два континента были уничтожены много веков назад самим Всевышним. Точно так же, как он уничтожил родной дом патриарха безбрежные просторы. Манхалон охмурился. Единственное, что противоречило этой теории, дело из плоти и крови местных практиков. Объяснение одно: все они безвольные куклы. Размышлял он. Одновременно с этим мне что-не делает их куклами? Стоял он и мол зашагать вперед, как на него бросились серды практиков, но никому не удалось подойти достаточно близко. В взмахом рукава он уничтожил их всех. За ним следовала армия школы безбрежных просторов, не все по пути смерти и разрушения на всем континенте бессмертного бога. Манхало прошел около ста шагов, как вдруг одна из извилистых рек внезапно засветилась, неожиданно целая река поднялась в воздух. В этот момент стало ясно, что она имела форму туго натянутого лука. Вместе с ней появился молодой человек. Мэнхуо сразу его узнал. Он был очень похож на Ризню, из статую в центре континента Бессмертного Бога, потомка трансцендентного практика древности.